Глава девятая. Героический поход. Проснулся я в прекрасном настроении, отдохнувший, отлично себя чувствующий, но... но заключалось в подлейшей привычке ассистента из ЖК ТРУ давить потребность организма и избавиться от съеденного. А потом, по утрам, после беседы со мной, готовься, Жора, сейчас тебя прорвет. И не смешно это совсем. Ну, смешно, конечно, но даже не сквозь слезы, а гораздо хуже. И если в лесу этот вопрос решался довольно просто, то от души загадить дом гостеприимного хомыча будет полнейшим свинством. Так что прихватил я скрутку, накинул простынь как тогу, да и потопал к будочке, виденной мной во время путешествия в баньку и обратно. Могучая интуиция и замечательная наблюдательность меня не подвела. Будочка оказалась туалетом типа сортир. Деревянный такой, с благоуханной, в кавычках, конечно, ямищей. Но даже с туалетным ха, сеном, скрученный из какого-то обширного листа косички, явно подтирательного типа. С одной стороны, остроумно и хорошо, что есть. А с другой... Странное что-то у местных творится: пулеметные турели, освещение, даже лампа на атомной батарейке, но очень простой, с минимумом техники быт. Ну и массу вопросов, которые я хомычу задам, как только пообщаюсь с ассистентом и сведу знакомство с будочкой и травяными косичками несколько более плотно, нежели умозрительно. Расположился я с комфортом, насколько получилось. И стал ждать. И через полминуты округа посерела, а перед глазами привычно развернулись серые надписи. Состояние носителя улучшилось на 32% в среднем по всем показателям. Аккумулируется энергетический запас в связи с переизбытком энергии. Запрос носителю перевести режим улучшения организма в стандартный режим. «Не вздумай!» — возмутился я. Это изобилие временное, и развитие же приведет к повышению потребности в энергии. По предварительной оценке, потребность носителя в питательных веществах по окончании процедуры улучшения автоматизации в случае отсутствия дополнения АСАП вырастет на 70%. Дополнение – оценка приблизительная, возможны отклонения до 20%. Уточнение – по окончании процедуры улучшения и оптимизации Возможен запуск процедуры целенаправленного улучшения параметров носителя. Оценка роста энергопотребления нецелесообразна. Категорически не рекомендуется проводить процедуру целенаправленного улучшения параметров носителя без комплектации АСАП. Понял. И 70% перебор, хмыкнул я. А слушай, аккумуляция энергетического запаса. Это ты меня что? жиробасом хочешь сделать? Возмутился я. Ответ отрицательный. Жировые отложения при наличии зажига ТРУ – нерациональный метод хранения энергетических запасов организма, требующий значительных трат энергии и ресурсов организма на свое существование. Зажига формируют формирует капсулы с обезвоженными в связи с экономией объема и веса питательными веществами, усвояемыми как фабрикой, так и организмом носителя с максимальным КПД. Сухпай. «Это разумно и правильно», — одобрил я. Хотя то, что этот сухпай будет внутри, довольно забавно, ну да и чёрт с ним. Сам факт того, что у меня хоть какой-то люфт во времени появляется и надо пожрать, а то Жора помрет, уже не ежедневная, а проблема нескольких дней радует. «Когда мы сможем нормально разобраться с программами улучшения? Да и с химеризацией не помешало бы уточнить по деталям», — дополнил я. Ориентировочно? Через сеанс связи отчета с носителем. 42 часа с погрешностью в 2 часа в текущих условиях. Ну и славно, что-то срочное и по делу до этого момента есть? Расслабился я. Имеется информация, представляющая интерес для носителя. Половой партнер носителя имеет поврежденный генокод советского человека. Э-мм, так, стоп, конструктивно ответил я. Давай быстренько и по пунктам. Принято. «Ты откуда знаешь о партнере?» Для начала уточнил я самое волнующее меня лично. «Я веду анализ действий носителя». «Да я не про то. Ты как забор образцов произвел для анализа». Во время полового акта в организм носителя поступил ряд физиологических жидкостей его полового партнера. Образцы проанализированы за ЖК ТРУ. Генокод советского человека присутствует в половом партнере носителя фрагментарно. Часть цепочек утрачена, целостность 76%. Генетическая карта содержит ряд мутаций, отличие от эталонного Homo sapiens в пределах 15%. Высоко вероятно, половой партнер носителя не вакцинировался сывороткой лосева, опалиной ни в одной из модификаций. При этом ряд характерных особенностей указывает на естественное наследование генома советского человека. Предположительно, предки полового партнера, поколение горьковчанин 74 и новгородец 80. Вот же извращенец бионический. Хотя в целом полезно и не безинтересно, но если Ирку не вакцинировали, то центральное снабжение точно накрылось жопой. Недаром перешли на жопы. И, соответственно, получается, что местные не советские люди, ни физические, ни психические. Не враждебные элементы, конечно, но советскими их воспринимать неверно. Скорее свои, конечно, они буржуи и буржуйские наймиты. И генетический шифр с советским геномом проявлен достаточно. Просто рекомбинируется естественным путем. Хотя, если учесть окружающие условия, то без советского генома грязи и не выжили бы. А так, получается, субтильность вызвана внешним фактором. Вряд ли без кормицей. Что-что, а с едой у людей, ну, скажем так, условно советских, проблем нет и быть не может. Скорее всего, небольшие габариты вызваны постоянным жестким излучением. Простейший природный подход — снизить площадь поражения путем уменьшения этой самой площади. «И так могут даже гномики получиться», — невесело усмехнулся я. «Так, главный вопрос. Грязи — исключение или правило? Хотя я вообще не знаю, сколько выживших. То, что союза в том виде, как он должен быть, нет, — это печальная реальность. Не бросил бы союз колхозников. Но в каком виде он сохранился? Или вообще отдельные несвязанные анклавы? Как нехорошо-то...» и нужен инструмент анализа, дошло до меня. БАППХ. Нужен инструмент забора образцов для анализа генома, решительно отмыслил я. Или пить кровь? Мне не очень хочется, признал я. Принято. Предложение. Химерная модификация жала размещается в пещеристом теле репродуктивного органа носителя. Забор образца будет обнаружен только визуально. Модификант жала снабжен железами, выделяющими быстродействующий анестетик. Модификация вполне осуществима с использованием текущих запасов. Затраты будут составлять 24%. На процессе оптимизации и улучшения не скажется. Железы и пузыри формирования токсинов обеспечат дополнительный функционал. Потребность в энергии при расчетном функционировании модификации жала вырастет на 12% тысячных процента от текущей. Где-то минуту после этого увлекательного предложения я изо всех сил старался не материться. Этот бионический идиот возжелал наделить меня кровососущим, выделяющим токсины писюном. Ну, шипом в нем. Но это... Блин, слов нет. Один мат. Но, с другой стороны, вещь-то нужная. Как я отличу советского человека от несоветского без него? Детектора же мне в себя не встроить, не робот. А пить кровь не улыбается. Тыкаться писюном во всех встречных-поперечных тоже. А информация-то нужная, и далеко не только в грязях. Надо, в общем, но не в пенисе, чтобы этого бионического идиота. И не выматеришься ведь. Запустит говорильню на четверть часа, фиг заткнешь». Модификация и ее параметры приемлемы. Место расположения категорически нет, командно отмыслил я. Варианты другого места для имплантации модификации жала есть? Принято. Варианты иной позиции химерной модификации жала возможны. Представляю носителю наиболее рациональные позиции из возможных. И скинул мне пачку моделей. Думать я долго не стал, рабочий выход из основания ладони, сам модификант располагается между лучевых костей, этакий 10-сантиметровый тонкий шип и железы с мышечным толкателем. Ассистент свое «принято» выдал, распрощался и не подвел мои ожидания, в том смысле, что блокировка систем утилизации снята. Ну, хоть не под кустом, да и не опилками, вдумчиво сидел я на толчке. И тут к кабинке приблизился видимый благодаря часовому силуэт человека, стукнул пару раз в дверь. «Занято!» — отрезал занятый я. «Дык, понял, Жора. Ты же жрешь как? Ладно, я у соседей погажу. Просто проверил, не уснул ли ты», — раздался голос Хомыча. «Ну, да, полчаса уже в сортире точно», — хмыкнул я. Закончил через пять минут свои дела, воспользовался косичками сена, Вполне приемлемая штука, нормально. Да и потопал в дом. Хомыч уже сидел за своим столом, с физиономией грустный. Еду, что ли, жалеет, недоумевал я, потребляя пару кило завтрака. Но вроде староста дальше не грустнел по мере моего легкого перекуса. Да и свой поёк от меня подальше отодвинул и схомячил без помех. И правильно отодвинул вынужденно признал я, поймав себя на непроизвольном взгляде в плане, чего бы еще такого заточить. «Пожрал, Жорик», — риторически спросил Хомыч, на что я кивнул. «Ну, тогда давай прощаться». «Так, Хомыч, погоди», — несколько опешил я. «Выгоняешь, что ли? А ты передумал в грязи переселяться?» «Нет, у меня свои дела, но у меня вопросы есть». «Ты, Жор, хочешь — обижайся, хочешь — нет». Нет у нас времени на вопросы. Проблемы у грязей. Так что ступай себе и удачи. Что хоть за проблемы-то, — решил уточнить я. Да, кстати, Ирк тебе привет передавала. Бандиты у нас тут, в общем. И начал Хомыч мне рассказывать, как все хреново. Причем вот говорит, типа вали, времени нет, а распелся с сусликом певчим. Ну, хомяком скорее, но понятно. В общем, появилась банда каннибалов в округе месяца два назад. В развалинах обитают, Хомыч мне подробно описал, где и как. И набеги устраивают, на грязи, на транспортные караваны. Угоняют тягачи, я хоть выяснил, что это. Это не техника, это так слонов местные называли. А еще эти гады убивают людей и жрут их, натурально жрут. «Хомыч, нахрена?» — просто не понимал я. «Потому что выродки и бандиты. Лихость свою бандитскую показывают. То есть не с голодухи, а просто потому что бандиты?» — дурел я. «Но что Хомыч кивнул?» «Вот уроды-то!» «И не говори, такие!» «Ладно, Жор, давай, ступай себе. Разговорились мы, а дел много. У тебя оружие есть, парень ты здоровый, отобьешься, если что». «Все же выпроваживает», — рассуждал я, топая к воротам. «Впрочем, понятно. Ни черта нормально огородами не займешься. Из ближайшего городка вооруженного каравана по полгода ждать. В общем, и вправду не до меня местным. Но вот что-то мне ни черта эти уроды людоеды не нравятся. И никаких толковых ответов-то я не получил дошло до меня. Не по бандитам, а вообще». Да и черт с ним. Тут вопрос в том, что мне делать. Потому что просто бросить грязевцев неправильно и не по-советски. Их тут натурально убивают и жрут. Просто слов нет, один мат. Так, а что я могу сделать-то? Хомыча о бандитах с подробностями говорил. Видно, из доклада Тохи узнал. В районе 30 человек в 20 километрах от грязей В развалинах поселка городского типа на границе с пустыней, которую Хомыч мертвыми землями называл. А я один и пистолетик однозарядный, да и нет больше ничего. Что я сделать смогу? Задумался я, уже выйдя из ворот грязей. Так, надо сходить посмотреть. Самому. Может, что-то смогу, может, нет. Но если просто так оставлю все. «Спать спокойно не смогу. Просто непорядочно и мерзко. Хотя, конечно, вряд ли я что-то смогу сделать. Но посмотрю», — окончательно решил я. И решительно свернул с дороги, направляясь на северо-запад. До развалин дорог не было. Бандиты передвигались на каких-то эмках. Видно, что-то высокопроходимое. А Хомыч на попытке вопросов опять отмахивался хам такой. Проблемы проблемами, но на несколько вопросов мог бы и ответить. Так, ладно. Пистолет бы и готов, пуля и ракетка заряжены, монокуляр есть. Часовой пашет. В груди зудит жажда справедливости, подогреваемая воспоминаниями о еде, Иринке и самогоне. Дойду до развалин, короче, посмотрю. Может, вернусь, что-то местным посоветую. Посмотрим, в общем. Шел аккуратно, не торопясь. И на бандитов нарваться можно, да и на пчел этих сволочных припомнил. Все-таки Хомыч, гад и трепач, с досадой понял я. Ну, хоть на десяток вопросов мог бы ответить морда хомячья. Хотя и не знал он, что я ни хрена не знаю, тоже забывать не стоит. Я тоже в конспирацию играл. Видимо, очень убедительно. Ни бандитов, ни пчел мне не попадалось, хотя какая-то живность на периферии зрения копошилась. А главное, стали заметны эти лесные тропы, так что извлечённая из крутки эсалушка просто повисла на поясе. Сам факт наличия зверей, способных справиться с малиной и клубникой, тоже напрягал, так что стал я приглядываться к этим просекам и обнаружил в нескольких местах следы зверюк. «Ничего не понимаю», — констатировал я. Дело в том, что след был не звериный. Три длинных ровных пальца и один относительно короткий, смотрящий назад. Пятки или чего-то такого не наблюдалось. Я бы подумал, что мутант какой, но след был мало того, что птичий, так еще и прекрасно знакомый. Страусиный насмотрелся на них еще в Сибири. Страусы в колхозах, если и не вытесняли кур, то разводились во множестве. Неприхотливые... Не требует особого ухода, яйца огромные, очень удобные для транспортировки, да и мясо вкусное, получше курятины. А тут? Ездят на них, что ли? Ну, просто как-то сложно представить бандюк, перегоняющих стада мясо-яичных страусов через лес. Хотя, возможно, мутация какая-нибудь, особо злостная. И страусы теперь мясоеды. Как-то не слишком приятно. Они здоровенные а, судя по следу, как бы не прибавили в размерах. Здоровые, сильные, но в любом случае посмотрим. И осторожнее надо быть. Так потихоньку пробирался я через лес, прислушиваясь и временами сверяясь с гирокомпасом. И вышел к опушке, опять без подлеска после деревьев. Как они заканчивались, так сразу и растрескавшаяся пустая степь и начиналась. Не столь безжизненная, как в эпицентре, конечно, лишайник и трава пятнами были. Но не это привлекало внимание, а цель моего разведывательного похода. А именно, несколько десятков частично обвалившихся четырехэтажных домов из пласта бетона. Располагались они в сотни метров от кромки леса. Прекрасно просматривались, видимо, это и привело к потерям у известного мне только по голосу Тохи. А взглянув в монокуляр, я почувствовал, как сами собой сжимаются кулаки. К металлической решетчатой ограде, криво пришпиленной к кривым столбам, были прислонены несколько пластиковых листов. И на них корявыми буквами была выведена надпись «Каннибалы». Но это ерунда. К этим же листам были прибиты несколько явно человеческих черепов, берцовых и реберных костей. причем не муляжей, на одном из черепов явно был кусок недоснятого скальпа с русыми волосами. «Вот уроды-то!» — практически прорычал я себе под нос, чувствуя, как внутри все сжимается от омерзения и гнева. В висках застучало. Если до этого момента хотел просто посмотреть, ну так, без фанатизма, то теперь... Оставлять такое за спиной не хочу. Не могу, не буду. Так-то знал, чем бандиты занимаются, да и Хомыч вряд ли бы стал врать. Но знать — одно дело, а видеть — совсем другое. Да и страусы за оградой бродят, блин, здоровые. Не из голода человечину тут жрут, а просто так. Или они сумасшедшие, хотя вряд ли. Пара-тройка десятков в одном месте совершающих нападения, притом успешные, не бывает таких сумасшедших. Просто скоты, уроды и сволочи. Вот только скотов, уродов и сволочей не видно, отметил я, продолжая разглядывать поселок через монокуляр. Страусы бродят, копаются в мхе траве штук 10. Крупные зверюги и явно ездовые, это я правильно подумал, На спине у пары что-то типа сёдел чуть ли не с креслами. Так, чтобы понять, что делать, надо ждать темноты. Пока непонятно, что тут и как, да и смогу ли чего наворотить, тоже вопрос. А из пустых провалов окон подходы к поселку прекрасно просматриваются. Так что вечером... Нет, лучше ночью. Скалопендры эти гадские как бы не нарваться. Так что ночью пойду смотреть. И, наверное, крюком, да и не с того места, где я сейчас. На то бандиты бандитами, ну, хоть какие-то часовые, у них быть должны. Так что зайду в обход, посмотрю, да и решу, что делать.